Глава вторая. Въезд Наполеона. Среди огня. Прокламация Ла Сепса. Благородное посредничество. Голландский полковник. Наполеон в Новодевичьем монастыре. Хронику своей жизни под Наполеоном князь ведет со 2 сентября 1812 года. В четыре часа перед вечером сказанного дня несколько пушечных выстрелов с горы, называемой Поклонною, на Можайской дороге, верстах в трех от древней русской столицы, возвестили о дерзновенном к ней приближении неприятеля. Когда завеса ночи стала опускаться с небес, ужасное пламя вознеслось и страшные вопли раздались под несчастными кровами оставшихся ее жителей. Пожар и грабительство начали свирепствовать. Четверо суток продолжалось то и другое во всем своем ужасе неописанном, невообразимом. Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва. 1813 год, страницы 15-16, конец примечания. 3 сентября Шаликов был свидетелем въезда Наполеона в Москву. Император вступил в оный, под звуками военной музыки, сопровождаемой гвардиями конными и пешими, французскую, итальянскую и польскую, и занял Кремль. Патрули начали разъезжать по городу, спокойно взирая на необузданность солдат, бегающих из дома в дом, из улицы в улицу под грузом добычи, и ловили одних зажигателей русских, тотчас расстреливали несчастных, может быть, напрасно обвиняемых, и следственно открыт новый источник жестокости, нигде еще до сих пор не соделанной. За преступлениями идут вслед другие. Были расстреляны зажигатели и французы, вероятно, для вида справедливости. Примечание Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва, 1813 год, страница 17. -я. Конец примечания. Рассказ Петра Ивановича о катастрофическом пожаре, начавшемся в ночь с 3 на 4 сентября, немногословен. Ужасная буря разлила пламень по всем частям города, сам Наполеон устрашился огненных рек и выехал из Кремлевского дворца в Петровский ночевать. По прошествии суток Наполеон возвратился в Кремль. Ворота Спаски тотчас заколотились наглухо и заставились рогаткою, а в Никольских под башню стали часовые. За нею караул с офицером, не пропускающий в Кремль из русских никого, выключая гоняемых туда на работу. Без билета от дворцового маршала, которого, думаю, ни один русский не просил обоном и который без сомнения отказал бы в нем каждому. Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва 1813 год. Страница 18. Конец примечания. Скромный домик Шаликовых, судя по всему, чудом уцелел среди огня, который уничтожил на пресне десятки домов, но грабежа, очевидно, не избежал. Впрочем, к чести Петра Ивановича надо сказать что он вообще не пишет о личном ущербе, который понес во время французской оккупации, зато он подробно описывает то, что происходило с московскими храмами. Почти все церкви заняты были лошадьми или фуражом и провиантом, некоторые женщинами, посаженными за работу в самых алтарях, многие служили убежищем для жителей, лишенных другого убежища. Все без изъятия ограблены, во всех разбросаны иконы, сняты оклады, если они были серебряные, валялись утвари, если они были не серебряные. Грубые вандалы находили ребяческое удовольствие звонить в колокола и, вероятно, утяжались тем, что обманывали набожных простолюдинов, которые могли подумать, что благовестят к обедне, к вечерне, и обманывались действительно, пока не привыкли к сим-богоотступным забавам жалких безумцев. Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва, 1813 год, страницы 19-20. Конец примечания. Шаликов свидетельствует о благородном и самоотверженном поведении директора воспитательного дома. Примечание. Действительный тайный советник Иван Акинфеевич Тутолмин 1752-1815 годы за спасение воспитательного дома был награжден орденом святой Анны первой степени. Воспитательный дом... Благодаря деятельной и неусыпной попечительности его начальника был пощажен от грабительства и спасен от пожара. Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва 1813 год. Страница 20 Конец примечания. От личных несчастья Петра Ивановича отвлекала утешительная мысль о том, что судьба подарила ему возможность наблюдать исторические события. Роль очевидца виделась ему не только рискованной, но и высокой, исполненной смысла как для него самого, так и для потомков, которым он оставит свое честное свидетельство. «По прошествии четырех дней, — вспоминает Шаликов, — учредился гарнизон». Расставились караулы во всех частях города. Показались комиссары и коменданты. На шестой й гвардии пешие, конные, французская, итальянская и польская заняли в Москве квартиры. Наконец, явилась на воротах комендантов и на некоторых публичных местах следующая печатная на французском и русском языках прокламация, списываемая мною от слова до слова. «Жители Москвы, несчастья ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение он их Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление, строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность». Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пищись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красную лентой, которую будут носить через плечо, а городской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности, их они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки. Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а через ее деятельность уже лучше существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров или полицмейстеров и 20 комиссаров или частных приставов, постановленных во всех прежних частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедования открыты, и в них беспрепятственно отправляются божественные службы. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы чтобы они находили в них помощи покровительства следуемое несчастью Сии суть средства, которое правительство употребило чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение но чтобы достигнуть до того нужно чтобы вы с ним соединили ваши старания чтобы забыли если можно ваше несчастье которое претерпели предались надежде не столь жестокой Были уверены, что неизбежная и постыдная смерть ожидает тех, кое дерзнутся на ваши особы и оставшееся ваше имущество, а напоследок и не сомневались, что они будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из монархов. Жители, какой бы вы нации ни были... Восстановите публичное доверие, источник счастья государств. Живите как братья с нашими солдатами. Дайте взаимно друг другу помощь и покровительство. Соединитесь, чтобы опровергнуть намерения зломыслящих. Повинуйтесь воинским и гражданским начальствам. И скоро ваши слезы течь перестанут. Москва, 1812 год. «Интендант или управляющий городом и провинцией московскую Лесепс». Все, знающие грамоту, читали прокламацию и пересказывали незнающим ее содержание. Но ни на одном лице не заметил я отрадного впечатления. Казалось, тайный голос сердца говорил каждому, что невозможно ожидать события обещаний, что они заключают в себе какую-нибудь хитрость, и опасное обольщение. Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. 1813 год. Москва. Страницы 23-28. Конец примечания. Наученные горьким опытом обманутые своим градоначальником, москвичи, не верили ни одному слову в оккупационных афишках. «Мы увидели белые ленты на левой руке», — пишет Шаликов, — «но не видали правого дела торжествующим. Русские, употребленные в полицейскую должность, служили для сограждан своих только переводчиками». Ибо на власть им данную в пользу сограждан французы не очень смотрели. Грабежи и своевольство в отдаленных местах от караулов продолжались. Петр Иванович хорошо знал европейские языки и стал одним из добровольных посредников между притесняемыми москвичами и наполеоновской военной администрацией. «В облегчение страдавшего сердца моего...» и в награду за потерянное имущество, дозволяю себе похвалиться, что я во все злополучное время имел счастье быть полезным для сограждан моих, товарищей в бедствии, для жителей одной со мною части города, ходатайствуя о день и ночь по кровным жалобам людей всякого состояния и пола на необузданное своевольство солдат Наполеоновых и, непрестанно бодрствуя над предохранением от пожара домов, без изъятия в пресненской части деревянных, надлежало иметь дело или с высокомерным французом, или с развратным поляком, и не думать ни о здоровье и без того ослабленном от скудной пищи, ни о покое, который давно был отнят. Шаликов Свел добрые, почти дружеские отношения с голландским полковником, назначенным комендантом Пресни. Благодаря этому удавалось вовремя спасать тех пресненских жителей, кто подвергался насилию или грабежам. «Сим обязан я добродушию и честности полковника», — пишет Шаликов, — «который часто, подобно мне, вздыхал о своем отечестве». «Некогда я спросил у сего почтенного и уже немолодого человека о состоянии славных голландских плотин. «Все наши плотины физические и моральные», — отвечал он, — «разорваны более или менее сокрушительной рукою, невзирая», — примолвил он, горько улыбнувшись. «Здесь глаза его наполнились слезами. Он не мог более говорить». В другое время он сказал мне с горечью, «В армии Наполеона служит и сын мой. Он здесь, но я не только что не вижусь с ним, не знаю даже, где он именно, куда писать к нему. Наконец, остаюсь неизвестности, жив ли он. Видел ли пётр Иванович Наполеона? Возможно, он наблюдал французского императора издалека» когда тот со свитой приехал осматривать Новодевичий монастырь. «Новодевичий монастырь видел супостата Наполеона в святой своей ограде», пишет Шаликов, «которую осматривал он со вниманием, и перед главными воротами которой вскоре явилась высокая батарейная насыпь с глубоким рвом, а самые ворота были заложены брусьями». Вообразите мучительное беспокойство страшной неизвестности, в которой до самого побега французов находились робкие беззащитные девы. Что будет с монастырем и с ними? Но бог, которому они посвятили себя, спас их невредимо. Батарея и тогда же сделанные на противной стороне пролом в стене остались грозными следами какого-то злого намерения. И только...